Лавьер уже не плакал. Он смотрел на кровать. Даже не будь на нем наручников. Он все равно сцепил бы руки вместе. Инспектор закончил читать письмо доктора Баллара своему коллеге в Ницце. — Уведите его, — распорядился он. В номер набилось немало людей, но все хранили молчание. — Можно мне ее поцеловать? — спросил Флавьер. Инспектор пожал плечами. Флавьер подошел к кровати. Мертвая выглядела совсем худенькой. Лицо ее выражало безграничный покой. Флавьер склонился над ней и припал губами к бледному лбу. — Я буду ждать тебя! — прошептал он. Инженер слишком любил цифры. Роман Глава первая Ренардо поставил свою дофину за симкой бильяра. — Как вам нравится моя машина? — крикнул он. Хлопнув в дверце, бильяр кивнул в ответ. — Поздравляю, Стрина, вид весьма внушительный. — Я долго раздумывал, — сказал Ренардо. — Мне кажется, в черном есть какой-то шик, особенно в сочетании с белым. Моей жене понравилась бордовая машина, но это, пожалуй, выглядело несколько эксцентрично. Послюнив палец, он стер пятнышко на ветровом стекле, потом глядел переулок, изнывающий от палящего солнца. — Согласитесь, что завод мог бы обзавестись гаражом, — проворчал он. — Такое солнце для машины — просто смерть. Да, кстати, что у вас новенького? — Все в порядке, — сказал Бильяр. Малыш уже прибавляет в весе, а мамаша — в добром здравии. Я только что привез их из клиники. Бильярд толкнул калитку во двор. Леонардо, прежде чем войти, остановился и еще раз взглянул на свою сверкающую дофину. — Надо бы опустить стекла, — пробормотал он. В конце переулка струила свои воды сена. Раскаленный воздух дрожал над шпилем Гранд-Жат. Медленно трахтел мотор на барже, и летний день вдруг показался каким-то грустным. Ренардо закрыл калитку. В конце зацементированной дорожки находился флигель, где работали инженеры. «У нас, наверное, сдохнуть можно», — заметил Ренардо. «Как подумаешь, что в Америке везде кондиционеры». Все окна флигеля, выходившие в сад, были закрыты. Белая стена излучала слепящий свет, ударявший в лицо. — Когда в отпуск собираетесь? — спросил Бильяр. — Недель через две. Жена хочет поехать в Португалию, а я предпочел бы Испанское побережье. «Счастливчик — Счастливчик! — вздохнул Бильяр. — А мне придется торчать здесь. Они дошли до угла флигеля. За ним вставали притихшие заводские корпуса. Работа начнется лишь через десять минут. У них еще было время. Под каштаном, который рос между заводом и флигелем, сидел Леживр и неспеша набивал трубку. — Как дела, Леживр? — крикнул Ренардо. — Ничего, вот только жара изматывает. Он выставил вперед деревянную ногу, прямую и негнущуюся, словно глобли. Оба инженера, вытирая пот, со лба остановились в тени узкой полоской протянувшейся вдоль северной стены флигеля. «Я вижу, сорбье велел открыть все окна с этой стороны», — заметил Ренардо. «И то хорошо. Хотите сигарету?» Порывшись в кармане, он извлек инструкцию с техническими данными дофины. «Извините», — сказал он. «Ясно, — обшудил Бильярд, — медовый месяц. Все мы прошли через эту старину». Ренардо протянул ему пачку глуаз. День этот ничем не отличался от всех остальных. Через несколько минут явятся чертежники, у ворот раздастся вой сирены, и опоздавшие рабочие, подталкивая велосипеды, бегом заспешат мимо сторожа, папаши Баллю, который будет наблюдать за ними из застекленной будки, похожей на кабинку стрелочника. Бильярд протянул зажигалку. Именно... В этот момент послышался крик, как будто он вырвался вместе с пламенем зажигалки. Мужчины обернулись, но тут же поняли, что крик донесся со второго этажа Флигеля. Что такое? Снова раздался крик. Ко мне! На помощь! Ведь это сорбье, сказал Ленардо. Лежи и с трудом встал. Деревянная скамья заскрипела. Все было до неправдоподобия реально. Вдалеке тарахтел мотор. А на заводском дворе вдруг завыла сирена, три коротких гудка, возвещавших начало работы после перерыва. Первым опомнился Ленардо. Дверь находилась всего в нескольких шагах, он же был около нее, когда раздался выстрел, и в сухом раскаленном воздухе прокатилось эхо, оно отзвалось вдали два или три раза. «Скорее! — крикнул бильярд. Он вбежал в зал чертежника вслед за Ленардо». В огромной комнате с широкими окнами было пусто. Ряды чертежных досок, на вешалках белые халаты, в глубине лестницы, ведущая на второй этаж. Ренардо, более тучный, чем бельяр, задохнувшись отстал. «Осторожнее!» — крикнул он. «У него оружие!» Фраза эта несколько раз эхом отзвалась в голове бегущего бельяра. «У него оружие! У него оружие!» Он взбежал по ступенькам.